Вачекин Антон, Путь в тумане. На бескрайнем небе тайги повисли черные дождевые тучи, захватившие все от горизонта над деревьями с одной стороны до высочайных снежных гор с другой. В воздухе навязчиво пахло мокрой корой, смолой и разными травами. Все животные и птицы попрятались в своих норах. Никто не издавал ни звука, создавая в лесу полную тишину, Даже недавно бушующий ветер затих в ожидании грозы. И в этом необъятном лесу, на небольшой полянке, среди многовековых сосен сидела компания из шести человек. Трое из них были местными охотниками и провожатами, а еще у троих был план по созданию командного духа в компании. «Вилар Каркадьевич, во сколько мы завтра выдвигаемся?» – спросил у своего начальника молодой парень по имени Кир. Он только устроился в эту брокерскую контору, как его заточили на охоту, особо не интересуясь мнением и отношением к подобным мероприятиям. Следует отметить, что до этого этот парень ни разу в жизни не держал в руках настоящее оружие. «Наверное, надо пораньше, в пять утра или даже в четыре. Куда мы пойдем, Агафон? Какой у нас план действий?» – спросил Виллерг у самого старого из их провожатых. Тот, в свою очередь, сидел на корточках у казанка и помешивал суп из рыбных консервов и овощей. В углу его рта, не спеша, тлела самокрутка своим вонючим дымом в сторону, кого дул ветер, перебивая любые другие запахи. «Я думаю», — сказал старик, потом замешкался на секунду, выплевывая кусочки табака, попавшие в рот из сигареты, и продолжил. «Нам надо разделиться по три человека и пойти в разные стороны. Что-то зверь в этом году совсем далеко ушел. То ли что-то его напугало, то ли даже не знаю почему. И двумя группами у нас будет больше шансов его найти». «Неплохая идея», — отозвался Виллар. «Тогда, наверное, бери одного из своих и со мной в горам пойдем. Там я знаю почти все тропы как свои пять пальцев. А твой второй парнишка с моими ребятами пойдут вниз, вдоль реки. У водопоя могут быть лоси, но с такими дождями. Старик посмотрел наверх, на черные грозовые тучи и закончил. Это маловероятно, но чем черт не шутит. Кир со мной тогда пойдет, а ты демер с ребятами. Подытожил Виларк, обращаясь к своему второму сотруднику. Это был накачанный парень, который работал в компании уже много лет и все это время лебзил перед начальством. И хотя работа его была продуктивна, у всех он вызывал невероятное чувство отторжения. Даже находиться с ним в одной комнате было уже неприятно. Сумрак опустился на лес и с неба начал накапывать дождь. Большая палатка на 10 мест, которую поставили провожатые, входила в сумму охотничего тура а маленькие одноместные приготовили на завтрашний поход. И вот, когда все доели и отставили свои тарелки в сторону, наслаждаясь чистым воздухом, приближившись к костру, так что языки пламени создали контраст и тени на его лице, слово взял Петр, один из двух братьев-провожатых. «Там в лесу, говорят, водится привидение. Вроде бы это молодая женщина по имени Агафья» которую немцы еще во время войны изнасиловали и бросили тут. Так она и умерла, с младенцем на руках, медленно, мучительно, под дождем в ожидании помощи, которая так и не пришла. Она, говорят, убивает всех, кого догонит. Обычно это мелкие зверьки да птицы, но если она встретит человека то будет гнать его пока обувь и пятки не сотрутся в кровь, а только тогда сделает вид, что отстаёт, и когда её добыча ляжет спать, не вынося больше усталости, то она заберётся ему на грудь и смотря прямо в глаза, как тями вырвет сердце, и как будто сама природа в подтверждении этой страшилки. С неба ударил раскатистым громом. А затем и молнией, похожей на сухое древнее дерево, с десятками кривых веток, покрыв почти половину неба и ярко осветив уже совсем черный лес. Демер вздрогнул, но попытался не подать виду. Кир тоже был в шоке. Вилок просто усмехнулся, хорошие истории хихикнул, а Агафон возразил уже вовсю смеющимся своим помощникам. Хватит, Пётр, твои истории эти каждый раз разные. Завтра из палатки с позоромку никто не захочет вылазить из-за них. Хорошо, хоть про бездомных шкиартков не стал рассказывать. Да ладно тебе, Агафон, хорошая история, заявил Виллорк. Тебе хорошая, а твои ребятки вон, струхнули. А тайгу нельзя бояться, с ней дружить надо. Ну ладно, давайте все спать, завтра вставать до рассвета. Я думаю, через четыре дня встретимся в этом же лагере. Собирать его не будем, здесь редко еще кто-то бывает. Закончив свою речь, Агафон сплюнул на землю, из-под глядел деревья вокруг и отправился в палатку. Кир, Кир, просыпайся, выходим уже. Парня отряд за плечо Гилларк Каркадьевич, который уже полностью собрался, разве что рюкзак еще не надел. По палатке бесперебойно лил дождь, а за пределами спального мешка было довольно прохладно. Парню никуда не хотелось идти, выспаться да в город бы выдвигаться. Но начальство говорит «надо, значит надо». Деньги не пахнут. Надев подштанники, штаны, майку, свитер, куртку и сверху дождевик, свалив на спину тяжеленный рюкзак, взяв в руки арендованное ружье в чехле, Кир вышел из палатки последний. «Пошли уже!» Нетерпеливо позвал его Вилларк, освещая себе путь мощным фонарем среди деревьев, и компания из трех людей начала пробираться вперед по густому подлестку, что наверняка спасало их от того, чтобы не утонуть в грязи. Когда солнце приблизилось к полудню, дождь только пошел на спад, и троица смогла разбить небольшой лагерь под раскатистым деревом, чьи ветки снизу были практически сухие, и вся одежда скоро оказалась над небольшим костерком а охотники надели свои запасные комплекты. И хотя курток в нем, конечно, не оказалась, в сухом у огня они быстро отогрелись. Им еще как минимум полдня надо было идти дальше, а ноги у Кира уже болели так, что он проклинал все на свете. Но признаться двум людям, которые были старше его, и которых он уважал, ему было стыдно. «Ну что, Агафон, когда выдвигаемся?» – спросил Вивор Аркадьевич. «Куда это выдвигаюсь? Лес не любит спешки. Я уже говорил. Сейчас пообедаем, часа два-три поспим и пойдем». С этими словами Агафон посмотрел на Кира и улыбнулся ему. Опытный старик сразу понял, что парень на пределе. Отведенное время на отдых пролетело совершенно незаметно, и совсем скоро компания вновь отправилась в путь. «Агафон, а ну-ка посмотри, что это такое у вас тут?» Через час ходьбы удивленно спросил Виллар. Старик и Кир подошли туда, куда им указывали, где торчала небольшая палка по пояс высотой. На нее была одета черепушка какого-то мелкого зверька, а вокруг этого тотема аккуратно были выложены камни в несколько рядов. «Я надеюсь, что это чьи-то шутки». Было видно, что старый провожатый напрягся и смотрит то в сторону, куда они шли, то назад в направлении лагеря. «Это же не Агафья?» Искусственно громко и с нотками шутки в голосе спросил Кир. Агафон даже на мгновение задумался, пытаясь понять, о чем идет речь. «Да бог с вами, какая Агафья! Я же говорил, что у Петра каждый раз новая история!» «Так что же это?» – поинтересовался Вилорк. «Да так, лет 30 назад в лесу начали пропадать люди у нас, а когда их пошли искать, нашли только такие темы. Но это местная легенда, и все они знают. Любой молодой охотник мог так подшутить. Ладно, пошлите дальше, не думаю, что это что-то страшное. Старик три раза перекрестился, сплюнул на тотем и снова отправился в путь по темной чаще леса. Лагерь они начали ставить, когда солнце уже коснулось своим огненным диском леса с противоположной стороны от гор. Накапывало мелкий дождик, и из-за этого, после вкусного ужина из макарон с тушенкой, собраться в свою собственную палатку, вытянуться и уснуть под гудение ног от усталости, было невероятно приятно. Казалось, что ничто не должно их тревожить до самого утра, но Кира разбудил какой-то шум. Он с трудом открыл глаза и увидел снаружи палатки мерцание огня. Сначала он подумал, что просто не все ушли спать, но затем услышал, как из двух соседних палаток шел громкий храп. Парень внимательно прислушался, снаружи звучал шепот. Те, кто там находились, говорили на старорусском языке, и он осознал, что факелы находятся намного ниже, чем должны быть. Сердце сковал непонятно откуда взявшийся первобытный ужас. У парня в горле собрался ком, который причинял аж физическую боль. Через какое-то время ночные гости ушли, но страх не давал спать. Час, два, три, но усталость все-таки взяла свое. И утром Кир проснулся в холодном поту. Он начинал верить, что то, что было ночью, просто сон, но подсознание подсказывало ему правду. «Черт! Что это такое?» – послышался испуганный и удивленный воскрик Вилорка. Парень быстро выбрался на улицу и увидел, что все палатки покрыты черными иероглифами или рунами, занимающими все пространство до уровня пояса. «Это же не могли сделать тоже охотники?» – промявил себе под нос Кир. Вдруг сбоку послышался шум, и из кустов резко выскочил агафон в одних подштаниках и с ружьем наперевес. Чёртовы туристы, два недоростка. Вылезаю я, значит, с утра поссать, а они стоят и на камеру снимают наши палатки. А потом, как дадут деру, я оглядел, что они тут натворили. Схватил ружье, да за ними. У вас на лице кровь, заметил Кир. Ещё он хотел рассказать, что видел ночью, но это казалось таким странным, и он побоялся, что его просто засмеют. Да, в ветку врезался, пока бежал, но это не страшно. Зато теперь понятно, откуда и вчерашние тотемы. Ладно, давайте завтракать и в путь собираться. Поев, отмыв палатки дождевой водой и собравшихся на земле луж, компания снова отправилась в дорогу. К обеду Агафон указал своим попутчикам на какие-то следы, я отметил, что небольшая группа лосей из трех или четырех особей тут проходили совсем недавно. И теперь весь день компания шла ускоренно, догоняя свою добычу. И когда стало уже совсем темно, было принято прискорбное решение ставить лагерь и завтра возвращаться обратно. Добычу они никак нагнать не смогли. И было ли вообще такая возможность, было непонятно. С фонариками на лбах Кое-как были выставлены палатки. Перекусив консервами, подогретыми прямо в банках на костре, все сразу отправились по своим спальникам. От усталости не было сил даже стоять на ногах. Этой ночью опять был какой-то шум, но в этот раз никто не проснулся. По лагерю разнесся сладкий запах свежего мяса. рот наполнился слюнями, и Кир с довольной улыбкой выполз на улицу под мелкий моросящий дождь. Никого здесь не было, но на импровизированном вертеле из веток висел аппетитный кусок мяса. Парень достал из кармана перочинный нож и, убедившись, что никто не смотрит, чтобы его не обвинили, что он ест никого не дождавшись, отрезал себе кусок и начал тщательно пережевывать. Мясо было жесткое, но невероятно вкусное. Видать, старик уже с утра успел поохотиться, и кого-то ему все-таки удалось поймать. Кир залез к себе в палатку, взял рюкзак, но обнаружил, что тот открыт, а в отделе с едой нет ни хлеба, ни консервов, что было странно. Парень задумался, вернулся к костру, отрезал себе еще один кусок мяса и начал тщательно пережевывать. Тут из палатки на запах появился Виллар Каркадьевич. Ох, хорошо-то как пахнет. Кир отрезал начальнику большой ломоть мяса и просинул. Тот в свою очередь тоже приступил к еде и с набитым ртом проговорил. А то хлеб чего не берешь, так все мясо кончится и не наедимся. У меня нет его, я не нашел. Неуверенно ответил Кир, дожевывая еду и понимая, как странно это звучит. Поленился и мало еды с собой взял? Сейчас свою достану. Махнул рукой Виллер и залез себе в палатку. А через минуту вылез и удивленно проговорил. И у меня нету. «Вчера было куча еды. А Агафон где?» «Когда я вышел, его не было. Может, спит после утренней охоты?» «Эй, Агафон, ты здесь?» Юрик потряс палатку старика, но ответа оттуда не последовало, Тогда мужчина, нагнувшись, открыл входную молнию, заглянул вовнутрь и с криком отшатнулся назад. «Что там?» Подскочил Кир и замер, увидев палатку всю залитую кровью, а в ее центре лежала отрубленная человеческая кисть. Н надо уходить. Пошлите, пошлите отсюда. Парень начал пятиться назад, собираясь, что и сил дадеру, но его за руку поймал начальник, а затем сильно влепила плюху. Стой, говорю! Надо собрать вещи. Мы шли двое суток с провожатым, а обратно фиг знает, сколько будем идти. И еще стоит вопрос, кто его убил? Неужели те двое вчерашних туристов? Заряди ружье на всякий случай. Сильно трясущимися руками палатка собиралась в два раза дольше, но вот рюкзак наконец-то оказался за спиной, и двое мужчин выдвинулись назад, в сторону основного лагеря. Вещи Агафона они собирать не стали, ружье оставили валяться там же, только забрали из него патроны, а рюкзак старика пропал вместе с ним. «Укрепили командный дух», — проговорил негромко Виллар, а Киру и вовсе было нечего сказать, и он промолчал. Дневное путешествие было без приключений и в полной тишине, но костер в лагере в пять раз превосходил по размерам те, что были до этого. Всем людям казалось, что огонь спасет их, наверное, это животный инстинкт из прошлого или просто больше света давало больше обзора и спокойствия. У уставших путников на коленях лежали ружья, а в глазах стояла отстраненность. «Сейчас подогреем мясо и хоть поедим нормально!» Велорг достал замотанный в пакет кусок, и Кир уставился на него. «А вы не замечали, что он странной формы? Что это за мясо?» «Это оленина, наверное, или лосятина?» «Ну, мы же не поймали ни оленину, ни лосятину!» Велорк резко отбросил кусок в сторону и уставился на свои руки. Кир отвернулся и попытался засунуть два пальца в рот. «Стой!» – сказал его начальник. «Уже прошел целый день. Этого мяса уже нет у тебя в желудке. Оно давно переварилось». «Но мы...» – на лице парня появилось выражение среднее между желанием заплакать и злостью. «Мы ели его, Агафона». «Не знаю, что мы ели. Молчи. Мы не виноваты». Немного подумав, Вилорк решил закончить этот разговор. Караулин по очереди, я пошел спать, разбуди меня через три часа». Яркий солнечный свет впивался в глаза, и Кир медленно открыл их. «Ох, черт, черт, черт!» Скочил он на ноги и начал осматриваться, а затем замер. Парень уснул прямо на том месте, где сидел. Вокруг него были выставлены невысокие тотемы с птичьими головами вовнутрь, и вокруг палатки Вилларка была такая же картина. «Сэр, сэр, я, я не хотел засыпать!» Молния расстегнулась, и оттуда выглянул сонный мужчина. «Что случилось?» «О!» – воскликнул Кир. «Вы живы, живы! Слава всем ногам! Я так перепугался!» «А почему я должен быть мертв?» «Я уснул, уснул! Простите меня!» «Ах, да, ты ж должен был караулить. А где ты спал? У костра, сэр. Всю ночь?» «Да!» — и нерешительно добавил. «Сэр, кто-то поддерживал огонь, и, и, и еще эти тотемы...» «Черт побери этих сектантов!» — выговорил и сплюнул на землю Виллер, выбираясь из палатки. Сумерком начальник и его подчиненный вышли на поляну, шатаясь от усталости и голода. В лесу уже было темно. Еле как с фонариками, собрав сухостоя и поставив палатки, они наконец-то смогли разжечь огонь. В метрах ста от лагеря, среди деревьев, от света, веселых языков пламени заблестело что-то красное. «Что это там блестит?» – спросил Кир, не решаясь самому пойти посмотреть. «Где?» – спросил Виллер но пригляделся и, сделав несколько шагов вперед и в сторону, к сожалению, смог увидеть картину, представшую перед его взглядом. Там, на огромном дереве за ноги, веревкой были привязаны двое незнакомых людей. У них были отрублены по локоть руки, но кровь уже не лилась. За спиной Вилларка стоял Кир и тоже разглядывал это. Потом посмотрел на лагерь, на людей, на лагерь и неуверенно уставшим голосом проговорил, «У меня нет сил переносить палатки и костер». «Куда бы мы ни пошли, ничего не изменится, пока мы не выберемся. Но это тайга, я не думаю, что здесь так много туристов. Как считаешь, это те двое, за которыми гнался Агафон?» «Я не знаю, Гиларк Аркадьевич, не знаю». Ладно, иди. Сегодня первым спишь ты, а я тут по караулю. Кир, Кир, давай вставай. Твоя очередь, я совсем врубаюсь. С трудом открыв глаза, парень выполз из своей палатки и уселся у костра. На улице было прохладно, оглядев в бледно освещенную поляну, стало ясно, что запасы дров кончаются, и до утра их не хватит. Взяв фонарь, Кир начал ходить вокруг лагеря и собирать более-менее подходящие ветки. От голода невероятно болел живот, они не ели уже почти двое суток, он так ослаб, что не было сил даже ломать сухостой. В стороне, где висели два тела, что-то засветилось, и Кир понял, там разжигали огонь. Кинувшись к своему костру, парень подобрал ружье, лежавшее здесь же, снял его с предохранителя и направил, прицеливаясь в сторону опасности. Но там ничего не происходило. Минута, две. Что делать? Будить вилорка? Он только лег спать. Кира сделал несколько шагов в сторону нового костра и увидев человеческий силуэт, тут же нажал на спусковой крючок. «Чик!» – раздался негромкий звук а человек у дальнего костра подскочил и побежал в лес. Парень переломил ружье, там не было патронов. Но он точно помнил, что их заряжал и никогда не расставался со своим оружием. Только сейчас, на пять минут, пока собирал хворост. И тут по лесу разнесся невероятно аппетитный запах мяса. Рот заполнился слюной, а на глазах выступили слезы. Через минуту из палатки вылез виллорк. «Что это за запах?» «Еще один костер, вон там». Начальник вернулся в палатку и выбрался оттуда уже обутый и с ружьем. «Пойдем?» «Проверьте свои патроны сначала». «На месте, а что?» «А у меня их кто-то вытащил. Прямо у нас под носом». Чёрт! Вилорка начала трясти. Он не выдержал и истерически крикнул в сторону второго костра, у которого никого не было. «Кто ты? Кто?» «Черт бы тебя побрал! Они с нами играют!» Начальник быстрым шагом пошел ко второму костру и остановился у него. Кир шел следом, все время оглядываясь, и опасаясь больше не того, что кто-то залезет в его палатку, а того, что на него нападут со спины. Видер купал на колени и начал негромко всхлипывать. На костре жарился точно такой же кусок мяса, как они ели днем ранее. «Мы не можем это есть. Не должны. Не должны», — повторил Кир, слова начальника, довез да лунями. Виллар резко вскочил, достал из кармана перочинный нож, подошел к костру, отрезал себе полоску жареного мяса и отправил в рот. «Если мы не поедим, то мы никуда не дойдем». «Никуда не дойдем», — говорил он, отправляя кусок за куском себе в рот пытаясь не жевать его, не наслаждаться долгожданной едой. Затем повернул голову назад и увидел Кира с протянутой рукой. Вложил в нее кусок мяса, затем еще один, и еще один, и еще один. На утро они не обсуждали, что было ночью. Просто встали, молча собрались и пошли. У них был чай и вода, но им казалось, что сегодняшним утром они не заслужили никаких наслаждений даже самых простых. Шел уже четвертый или пятый день, но заблудившиеся совершенно не понимали, где лагерь, направление было верным, но не прошли ли они его стороной. Через полдня было принято решение ставить палатки и разводить костер. К тому было две причины. Первая, они боялись уйти далеко от главного лагеря. Вторая, на лес опустился густой туман, в котором ничего не было видно и на пол руки. «Давай собирать хворост, но здесь, вокруг, не уходи далеко, а то заблудимся и потеряем друг друга». «Хорошо», — ответил Кир, стараясь разглядеть хоть какие-то веточки на земле. С трудом, но им все же удалось развести костер, их одежда промокла насквозь, и они не могли все никак отогреться, сколько бы хвороста ни подкидывали. Медленно наступили сумерки, и туман понемногу уходил, Но тут из леса раздался тихий хриплый голос. «Они меня заставили!» Вилларк и Кир тут же встали и уперлись спинами друг к другу, наводя оружие в противоположные стороны. «Я!» – прокрихтел тот же голос, но уже громче. «Я не хотел!» «Кто это?» – крикнул Вилларк. Горло Кира пересохло, и он не мог вымолвить ни слова начальник парня вглядывался во все еще слишком густой туман. И напротив него выскочила человеческая фигура, которая быстро приближалась. Она бежала на них. «Стой!» Но это нечто двигалось все вперед, не сбавляя темпа. «Кто ты?» – раздался громкий вопрос, тут же подхваченный эхом, а затем каждый раз слова звучали все тише и тише, превращаясь в шепот. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Раздался выстрел. Фигура упала в метрах восьми. Путники медленно и все время оглядываясь, выдвинулись к ней. На земле лежал Демер, Их коллега, может даже друг или соратник, но вот он лежал здесь, а в его груди были десятки ран от дроби. «Я не хотел, не хотел его убивать. Почему он мне не отвечал? Почему он молчал?» Причитал Виллар. Смотрите туда! сказал Кир, указывая на приоткрытый рот, в котором зияла пустота. Там попросту не было языка. Боже мой! Куда мы попали? Что здесь происходит? Парень упал на колени и начал молиться Богу, в которого никогда раньше не верил. Ему на плечо легла рука и замерла. Кир! У него нет языка. «Это не он!» – кричал. «О том, что что-то не хотел!» – испуганно прошептал Виларк. Обернувшись, эти двое увидели, что во вновь сгустившемся тумане за их костром кто-то сидит. В воздухе снова запахло жарившимся мясом. Плечом к плечу, шаг за шагом они продвигались к своему лагерю. И когда вошли в зону, с которой можно было увидеть их гостя, то замерли. У костра на корточках сидел совершенно голый агафон. Левой рукой старик медленно крутил на костре импровизированный вертел, а правой у него отсутствовала по и была перемотана грязными тряпками, насквозь пропитанными кровью. «Где ты был?» – спросил настороженно Виворг. Старик поднял на него свои впалые глаза, и в них было непонимание происходящего – В них было сумасшествие, возбуждение, которое начало проходить только и понимание того, где он и кто он. А, громче, чем следует, выдохнул Агафон. Это вы. Я думал, я думал, они нашли меня снова. Не, не отдавайте меня им. Я вспомнил, вспомнил. Кому не отдавать? Что ты вспомнил? «Тогда, много-много лет назад, тогда я уже встречался с ними, и я почти сбежал, но, но они мне сказали прийти сюда, прийти потом с друзьями, а они говорили прийти». «Да кто они?» Вилларк схватил старика за плечо и встряхнул. «Не надо, не надо!» Старик упал на землю и начал отползать назад. В его глазах вновь появилось безумие, и страх буквально переливался через него. Когда он уперся спиной в дерево, то сжался, насколько ему хватило сил, и начал молить. «Не отдавайте меня им! Не отдавайте! Прошу! Прошу вас!» Его больше не трогали, побоялись, что снова сбежит. Когда он успокоился, на него надели запасную одежду вилорка и уложили спать, а мясо выкинули в кусты рядом. «Кир, лодка за нами приедет через двое суток, дед. С Агафоном мы точно доберемся до лагеря. Ставим там чистокол и держим оборону», — слух размышлял Вилар. «От кого держим?» «Да я откуда знаю! Откуда?» — закричал он. «Хотя складывается. Те двое — помощники Агафона». «Наверное, это они, чертовы психи!» «Они сразу связали Демира и отправились следом за нами!» «А когда мы подошли, он только освободился, бедный парень!» «Они вырвали ему язык, чтобы он не мог позвать на помощь!» «Это точно они!» «Больше некому!» «Завтра на рассвете выходим!» «У нас много работы!» Агафон лег в палатку Кира, а Виллар со своим подчиненным ночевали в одной по очереди. К счастью, ночь прошла без приключений, разве что в тяжелых раздумьях, а на утро все еще стоял густой туман. Агафон, ты найдешь дорогу? Спросил Виллар, когда старик на рассвете выбрался из палатки. Да, легко! Легко! Сюда! Пошлите! Пошлите! Сразу вскочил он, показывая рукой, чтобы следовали за ним, и побежал вперед. Тир, не бери вещи! Только ружье, там все есть в лагере. Пробираясь через кусты, начальники и его подчиненные все время отставали от старика, но тот останавливался и снова манил их рукой, а затем опять убегал вперед. Так они бежали час или два. Сюда, сюда, за мной, все время кричал Агафон. Кир немного ускорился, постоянно смотря то на спину Виларка, то себе под ноги. И вот, когда он в очередной раз поднял голову вперед, то никого перед собой не увидел. Стук сердца в ушах перебивал все звуки леса вокруг. Парень остановился, успокоился и начал внимательно вглядываться. «Виларк? Виларк Аркадьевич, где вы?» Крикнул он, все еще и следуя взглядом лес вокруг, но никакого ответа не последовало. «Сюда! За мной! За мной!» Голос одолелся все дальше и дальше. Кир сделал шаг и охнул. Он увидел перед собой ловушку. Обычную охотничью ловушку полтора метра глубиной, а на дне не очень глубокой ямы лежал его начальник, проколотый множество мелких кольев. Он был еще живой. Он тянул руку вверх. Наверное, просила помощи, Но каждый раз, когда он пытался открыть рот, оттуда вытекала новая струйка крови, наполненная пузырьками воздуха. Кира охватила отчаяние. Он ходил вдоль ямы туда-обратно, но никак не мог придумать, как спасти Виларка, начальника и друга, который стал так важен для него за эти несколько дней. «Агафон!» — крикнул парень надрывающимся голосом, поняв, что больше не слышит слова старика. «Агафон, помоги мне!» Новая волна отчаяния сковала тело и мысли, но тут со спины у самого уха послышался голос. «Кир, мальчик мой!» Парень резко обернулся, и улыбающийся Агафон, вновь совершенно голый, со всей силы толкнул его в грудь своей единственной рукой. Через чрезновенье плечо и бок пронзила острая боль. Кир лежал в яме и смотрел на смеющегося старика на фоне крон деревьев и черных дождевых туч. «Они сказали, так надо, так надо! Лежи, лежи, лежи!» С каждым словом голос стихал, а смех сменился серьезным выражением лица. «Лежи, лежи, я сказал!» Сумасшедший старик развернулся и ушел, растворившись в тумане. Уперев руки между коленями и через боль кое-как приподнявшись, Кир понял, что его спас начальник. Он приземлился прямо на виллорка Аркадьевича. Осторожно вставая и все время вглядываясь в туман вокруг, парень схватил ружье и выпал из ямы. Он пошел в ту же сторону, куда они шли до этого. Кир! раздался со спины дрожащий голос старика. Кир! Не уходи! Им нужен дом! Им нужны жильцы! Куда же ты? Куда? Уйду! Куда? куда? С разных сторон раздались многочисленные детские голоса. Парень уже бежал по лесу, не разбирая дорогу, и тут, сбегая с небольшого холма, он увидел впереди себя их главный лагерь, но не смог устоять на ногах. От скорости его лодыжка подвернулась вовнутрь, и споткнувшись, он кубарем покатился вниз. Еле открыв глаза, Кир вновь увидел над собой небо и вершины многовековых деревьев. В воздухе стояла легкая дымка тумана. «Проснулся?» — спросил Агафон, нагнувшись над парнем, а затем развернулся и куда-то пошел в сторону. «Это все вы устроили с друзьями», — констатировал Кир, садясь. Острая боль пронзила голову. Ощупав затылок, он увидел на своей руке кровь, а на двух деревьев перед ним висели два тела тех самых провожатых с гримасами агонии на лицах и с отрубленными руками а под ними огромные лужи крови, которые тянулись от пня, у которого старик, стоя на коленях и удерживая между ног огромный тесак, пытался его наточить. Киру казалось, что страшнее уже не может быть, но он больше не чувствовал ничего, кроме ужаса и единственного желания выжить, ему совершенно уже было плевать на все вокруг. «Подожди!» — послышался еле слышный голос из леса. «Не уходи! Ты нам нужен! Мы так одиноки!» «Подожди!» — уверенным голосом сказал Агафон. «Сейчас наточу нож и приступим!» Старик поднял голову и как-то грустно улыбнулся. Кир начал вставать, но у него невыносимо болела голова, и ему было больно даже шевелить ей, мозг как будто бы был воспален. А при попытке упереться на ноги, одна ступня оказалась вывернута в неестественную сторону, и у него ничего не получилось. Тогда он прополз вперед, взял длинную палку, валяющуюся рядом со старым кострищем, и, уперевшись на нее, медленно поковылял вперед. «Куда это ты собрался?» – громко произнес Агафон. «Мы еще не закончили здесь». Старик подбежал к парню, схватил его за плечо, но тот развернулся и со всей силы ударил своего обидчика по лицу кулаком, но сам тоже упал, так как не смог устоять на ногах и стал просто ползти в сторону реки, метров 300 по склону, не так далеко. «А ну стой!» – истерически закричал Агафон и начал хватать парня за ноги. Тот отбивался как мог и полз вперед, загребая руками землю. Несколько раз ему в почве попадались мелкие камешки, забивающиеся между ногтей и отрывающие их. Но тут в кустах он увидел чье-то ружье, схватил его за рукоять и резко обернулся. Агафон уже стоял с занесенным камнем. Одно мгновение, один удар и все. Но вот, выстрел, старик падает, на душе секундное облегчение и только мысли о том, что все кончилось». «Не уходи! Подожди нас! Подожди!» Вновь начали звучать странные голоса откуда-то из леса. Кир встал и, облокачиваясь теперь уже на ружье, как на палку, опять пошел вперед, к реке, подальше отсюда. В нем бушевало непонимание, и страх зажегся с новой силой. Страх неизвестного – один из самых опасных кошмаров для людей. Делая шаг за шагом, он с трудом пробирался среди деревьев и кустарника. Туман начал постепенно снова сгущаться, становясь настолько белым, как молоко. «Куда ты пошел? Ты нужен нам, все нужны нам!» Кир набирал скорость, а со спины раздавались все новые и новые голоса, и каждое предложение, каждое слово было как будто бы на шаг ближе, чем предыдущее. Нога и ружье парня перешли в какое-то подобие бега. Было больно, но страх был сильнее, и вот впереди показалась река. Нет! зазвучал истошный крик со спины. «Куда же ты?» Кир был уже по пояс в воде, и в нескольких метрах перед ним проплывало бревно. Он кинулся к нему и еле как ухватился. Но тут Левина рука схватила его за ногу и потащила на берег, но несколько сильных ударов, последний рывок и вот. Толкая воду одной здоровой ногой, он оказался посреди немедленной реки и просто повис на своем спасительном бревне, отдаваясь на волю течению. Его голова гудела, нога была неестественно вывернута, а по спине и боку медленно текли струйки крови. Оторванные ногти ужасно болели. Но первобытный страх, который был всего секунду назад, куда-то ушел. Осталось только умиротворение, первый раз за все последние дни он не боялся, что может умереть в любую секунду. На небе вышло яркое солнце, а тучи поспешно улетали за горизонт. Подняв голову, Пиру на минуту показалось, что быстро в быстро исчезающем тумане он увидел множество людей, Там стоял его начальник Вилар Каркадьевич, старик Агафон, подлизой Деймер, те двое туристов из леса и двое провожатых, а за ними рядами стояли еще множество незнакомых людей, а у ног тех еле видных призраков находились маленькие существа, ни дети, ни взрослые, на двух ногах, двумя руками, в старинной рваной одежде и с очень длинными и грязными волосами. Уходи, шептали они беззвучно двигая губами. Уходи, но возвращайся с друзьями.